Дивизионы сразу же изменили генеральный курс. Мощные дубины пушек германских крейсеров уже не могли наказать дерзких. Море опустело, и начинался затяжной шторм с обильным снегопадом. Через несколько дней Навик поставил минную банку, на которой погибли крейсера Бремен и Любек. Подорвались два миноносца, и потонул сторожевой Фрей. В Зимнем море долго болтало сотни обледенелых трупов. В далеком Берлине, экономя на спичках, сухорукий Гогенцоллерн подсчитывал потери за минувшую кампанию. — Балтика, — говорил кайзер, — это русская гидра, глотающая мои корабли. Мы очень богаты потерями, но мы очень бедны успехами. Гюнденбург — бравый солдат, а фон Тирпиц — старая шляпа. Колчак рвался к славе широкой, всеобъемлющей, всероссийской. Начдив даже похудел, сделался сух и костист, как марафонский бегун, летался с эсминца на эсминец, повсюду резкий, нервный и требовательный. колчак двигался стремительно, словно разрубая перед собой ветер длинным и плоским колуном своего носа. Белая лайка его перчаток позеленела, и истертая медью траповых поручней. Мерлушка походной шапки, седая от соли, а каблуки на сапогах, никогда не просыхающие от воды, разбились в дрызг скособочены, словно колчак служил курьером на побегушках. Минная дивизия творила чудеса, и этим укреплялась популярность колчака, особенно среди офицерства и буржуазии. На флоте еще не догадывались, что Колчака выдвигает не только пресса столичных газет. Сейчас им управляла сильная рука из кулуаров Государственной Думы. Давняя дружба ночдива с Гучковым никому не бросалась в глаза, но эта связь издавна существовала. И Колчак сам понимал, что его взлет состоится. Скоро он взлетит. Высоко. Кажется, сейчас он хотел заработать себе второго Георгия, чтобы этим торжеством закончить навигацию перед Ледоставом. В самый сочельник, когда всем на дивизии хочется посидеть за столом с выпивкой, помянуть родных и просто подзабыться. Колчак сорвал от стенок к походу три эсминца — навик, забияку и победителя — ночдив был краток и возражений не терпел ночь как ночь объявил колчак сочельник встретим с минами на борту возле либавы пойдем к черту на рога уповая на божью милость мины брать со швартов сниматься по готовности первым отошел победитель за ним отдавал гаванские концы Навик случайно в машинах неверно поняли сигнал с телеграфа, и Навик с хряском насел на причал кормою. А там сияла монархическая эмблема, вся в тусклом золоте, раздался треск бревен гнилого причала, от двухглавого орла пробками отскочили две императорские короны — «Ах, какое несчастье!» — воскликнул граб. «Примета дурная, как бы беды не вышло. Что делать?» ну, «Пойдем, не коронованный Мимо них...» Сотрясая вокруг себя воздух работой машинных отсеков, уже вытягивался забияка, и над эсминцем пластами ходил воздух то горячий, то холодный, отчего лица людей на мостике забияки расслаивались. Косинский окликнул их через мегафон. — Эй, на новике! — Что посеяли с кормушки? — Корону! — гаркнул в ответ фон Граб. «Хорошо, что не голову!» — отвечал Бороша, и его забияка медленно растворился в густеющем тесте близкой ночи. «Пошли к черту на рога, уповая на Божью милость!» Колчак держал флаг на новике. Офицер эсминца он сообщил, прячась за козырьком от ветра, что если верить прогнозам Пулковской обсерватории, то зима будет исключительно суровой. Она уже и сейчас поджимает. Возможны прочные образования льдов в тех районах Балтики, которые обычно не замерзают. Артеньев тоже спасался от ветра за парусиновым обвесом мостика. Он сидел на раскидном стульчике, сосал из кулака папиросу и тосковал. Ему было не по себе в эту ночь, которая еще неизвестно, чем закончится. — Удивительно, — размышлял он под гудение ветра. — Я, кажется, не тщеславен и лишен, таким образом, одного из главных качеств военных людей. Но... Это его тоже занимало недолго. Сейчас он думал, что часов через пять, наверное, по левому борту обозначится легкое зарево над горизонтом. Это засияет с моря Либава. И не сожмется ли сердце у Клары? Ведь он будет рядом, почти рядом с ней, на дистанции приличного залпа. Эсминцы шли хорошо, легко вынося волну, все время держа связь между собой. На свет их прожекторов летели из мрака ночи чайки. Грудью они разбивались о стекла рефлектора, и тут же все в крови с поломанными крыльями падали под ноги сигнальчиков. Одну такую птицу, погибшую ради жажды света, Сергей Николаевич взял в руки и долго... гладил ее скользкие перья глупая говорил он тихо ну разве ж можно так вот ты и погибла а ведь могла бы еще долго и долго жить мостик на века вдруг поехал в сторону Отчаянно кренясь, Артень его на решетки. Люди вокруг него падали во мраке, хватаясь за поручни, чтобы не унесло за борт. Навикс минуту лежал в крене поворота, потом резко выпрямился, сбросив с палубы воду. Тут стали подниматься упавшие, ощупывая себя, и, узнавая друг друга по голосам, Колчак рывком открыл ходовую рубку «Кто велел делать координат?» Примечание. «Координат — резкий поворот корабля с целью обогнуть неожиданно возникшую опасность, после чего корабль снова приходит на прежний курс». На руле стоял опытный рулевой кондуктор Хатов. «Не до приказов было?» — спокойно отвечал он Колчаку. «Прямо по носу мина болталась, которую наши сигнальщики прохлопали». «Верно. В отдалении уже за кормою по плавком прыгала мина». «Считай себя кавалером», — сказал Надждив Хатову. «Спасибо». Лейтенант Мазепа произнес в сторону Колчака... Ее, видать, сорвала с якоря. Вообще мне это не нравится. Одну сорвало, а другие нет. Раньше мин здесь не было. Надо продумать курс. Здесь часто шляются германские подлодки. Что им помешало снести за борт дюжину яичек? Колчак все понял. Мало того, дивизион сам шел с минами на борту, но сквозь зубы он сказал о другом для Артенева. «На траверзе Даггеррорта. Пусть штурман определится. Есть? Штурманец, где ты?» «В рубке, наверное», — глухо прозвучало во мраке. Но в рубке его не было. Каюта штурмана тоже пустовал. Подождали еще минут пять, на тот случай, если штурман спустился в гальюн. Потом фон граб сказал, ставя на штурмане крест Боюсь думать, но я суеверный. Герб, разбили беда. Думай, не думай, ответил Артенев, а человека не стало. «Хатов — Хатов! — окликнул он рулевого. — Ты бы хоть крикнул о повороте. Из-за тебя штурмана вынесло к черту на координате. — Но если бы я крикнул, было бы уже поздно. Тогда бы вся команда криком кричала. А штурману смерть легкая, позавидовать можно. — Болван нашел, чему завидовать! — выругался фон Граб. В самом деле, каково лететь вниз головой в пропасть кипящей воды, распластывая полы шинели, и вода тут же обнимает тебя властно и жестоко, а последний проблеск сознания отметит, что сейчас мимо тебя, мимо твоей судьбы, проходит корабль, уже не твой, внешне безучастный к твоей гибели. После человека остался на карте легкий последний штрих курса, который он проложил до лебавы. Артеньев, с линейкой в руках, проверил прокладку. Все равно. Дальше прокладку буду вести я. Нет, в эту ночь не поманили их теплые либавские огни. Ночь расколота в грохоте. Забияка! Нарвался на мину. А как не сдетонировали мины на его палубе при взрыве, это уж один бог знает. Присев кормою в шипящее, как шампанское море, которое посылало из глубины громадные пузыри, забияка остался на плаву. Навик тронулся к раненому, подзывая сиреной победителя. Два верных товарища. Протянули гибнущему спасительные руки прожекторов. Стала видна разбитая корма, а на мостике-забияке реял широкий Дон Кихотский плащ барона Косинского. Переговаривались на мегафонах, борт к борту. «Полно убитых», — сообщил Бароша. «Вода заливает, насосы холостят». Если можете, тащите. Не можете, бросьте. Только снимите людей. Я останусь с кораблем. Замудрил, буркнул Колчак, и, по совету фон Грапфа, велел сбросить за борт фальшивые перископы, которые эсминцы всегда имели при себе на всякий случай. Победитель, обижав место катастрофы по кругу, Поставил в море два фальшивых перископа. Длинные тонкие бревна с линзами на концах плавали стояком, точно имитируя появление подлодок. Теперь немцы сюда вряд ли сунутся, и можно спокойно заниматься спасением эсминца. Буксирные концы, поданные сновика, крепко натянулись над волнами, дернули забияку и потащили его. на малом ходу до базы. Победитель шел в охранении. Колчак скрипел зубами от ярости. — Плохо заканчиваем кампанию. Плохо! Сочельник встречали на берегу совместно три корабля сразу. Матросы шлялись со эсминца на эсминец. На победителя выпьют, на навеке закусят, рыдали в кубриках, Завихрястые гармошки, елки-палки, лес густой, Ходит у Ваня холостой, когда Ванька женится, Куды Манька денется? Офицеры трех эсминцев сошлись кают-компаниями вместе, Артиллерист Петряев встал над столом с гитарой в руках. «Быстро, как волны, дни нашей жизни!» Что час, то корочек к могиле наш путь. Налей, налей. Разрушая песню, горько рыдал за столом барон Косинский. Двенадцать человек, как слезнуло, спали вместе. На румпельных моторах, там тепло. Ну, мне теперь похоронные писать. Где я найду слова для этих баб, для маток, для вдов? За веру, за царя, за отечество, но так же нельзя. Это не слова, профанация. Вздрогнули певучие гитары. Нет, не о смерти сейчас, за милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы раз. Забияку поставили на капремонт. Примечание. Забияка — эсминец типа Навик. В советском флоте ходил под именем Урицкий. В составе бригады эсминцев Северного флота геройский участвовал в Великой Отечественной войне. Вмерзли эсминцы вальды льды ревельских гавней. Морозы стояли трескучие, Давно уже Балтика не знала такой суровой зимы, как эта. Три ледокола не могли пробиться в Рижский залив, а могучий Геркулес вернулся с моря едва жив, без заклепок в бортах. Корпус его дал трещины от сжатия льдов. И до самой весны остался зимовать в Монзунде линкор «Слава», не сиятельный, а просто старательный. Война была империалистической, это так. Она была войной за передел мира. Так. На этой войне наживались капиталисты, барышники и спекулянты. Тоже так. И не всем русским были ясны тогда эти истины, и они воевали с врагом, не щадя себя. Русская армия, русский флот и юная русская авиация сражались с высокой доблестью. Не они виноваты, что немцы наступали. Был подлинный массовый героизм народа, а зачеркивать его это значит обеднять историю нашего государства. В торжественных залах музея русской и морской славы висят знамена тех кораблей, о которых я пишу вам.